Глава 9. У подножия гор, в небольшом городке, мы снова запаслись припасами. Как оказалось, наемники все же нашли что-то полезное у мертвяков, и теперь продали это. К сожалению, меня раздача бонусов от схватки обошла стороной. Впрочем, я не особо печалился по этому поводу. Да некогда было раздумывать о несправедливости судьбы. Весь погрузился в учебу. Удалось выяснить очень важный для себя вопрос, который как-то вылетел из моей головы. Дело в том, что учеба должна была уже начаться, а вместе с ней и дуэли, поэтому я очень переживал за Гретту, да и за остальных своих друзей тоже. Боялся, что пока я тут воюю, девушку, которая мне очень нравилась, убьют и не посмотрят, что она лекарка. Наставник меня успокоил, сообщив, что на время войны все дуэли, впрочем, как разборки имперских дворян, прекращены приказом императора. Дорога, по которой мы стали подниматься в горы, поражалась своим качеством. Она была выложена из камня, причем была довольно широкой. Не имперский тракт, конечно, но все же три повозки на ней можно было бы поместить. Представляю, сколько сил потребовалось, чтобы выложить ее. Даже в моем прежнем мире на такое дело ушло бы много времени и средств. По горной дороге наш караван двигался трое суток, а на четвертой мы увидели крепость – которая и являлась целью нашего путешествия. Из этой твердыни наш отряд будет выходить на имперский тракт и устраивать охоту на обозы противника. Она имела простое и незамысловатое название, несокрушимое, что и неудивительно, складывалось ощущение, что она построена из одной огромной скалы. Мне кажется, что эта крепость является более неприступной, чем столица. Если сюда посадить несколько сильных магов, то противнику будет очень сложно ее взять. Даже невозможно. Все дело в расположении этой твердыни. Дорог, которые в нее вели, было всего две. По одной сейчас двигался наш отряд, а другая выходит с другой стороны крепости. Причем обойти несокрушимую невозможно. Двигаться возможно только через нее. Слева от крепости была глубокая пропасть, по которой невозможно забраться наверх, а справа высокая скала. В общем и целом, атаковать эту твердыню можно только с дороги, на которой много солдат не разместишь, места слишком мало. Конечно, можно попытаться взять ее измором и долгой осадой, но тут тоже имелась серьезная проблема. Все эти скалы были изрыты туннелями, по которым можно подвозить припасы, да и дополнительные войска тоже. Выходов у туннелей было множество. Про большинство из них мало кто знал, только сторожилы этой крепости. Даже в том случае, если неприятель прознает про какой-то маршрут, то соваться туда не станет, потому что любой из туннелей могут обвалить защитники крепости. Это было предусмотрено во время строительства. Стены, выложенные из камня, тоже внушали уважение. Поначалу я подумал, что строители просто обтесали скалу, но ошибся. По мере приближения стало заметно, что она состоит из больших каменных блоков. Понятия не имею, как их сюда смогли принести. Скорее всего, вырезали из скалы во время строительства. Твердыня была не намного моложе столицы империи. И заложили ее для борьбы с племенами горцев, которые раньше обитали в этих горах. Со временем их отсюда вытеснили, а крепость осталась. Причем ее постоянно поддерживали в должном порядке. Хоть и нужда в ней отпала, принадлежала эта твердыня императорской семье и служила их резиденцией в этих землях. Гарнизон был небольшой, но сильные маги присутствовали. Туннели в горах делали горцы, причем спустя пару сотен лет, как их отсюда выбили. А возможно, они и сами ушли. Мне перед походом сообщили, что место, в которое мы идем, неизвестно водагам. Это не совсем так. Про крепость знали многие, причем мой учитель был уверен, что дорога, которая ведет на имперский тракт, уже перекрыта нелюдями. Мало кому было известно про множество длинных туннелей, которые и выходили к главной дороге империи. По ним мы и будем передвигаться. В крепости нас встречали. Неизвестно, откуда пришла информация о прибытии крупного отряда. Возможно, что посыльный успел добраться по имперскому тракту до подхода водагов. Наставник рассказывал, что сначала некоторые горячие головы предлагали попробовать опередить Водагов и добраться до крепости по имперскому тракту, но решили не рисковать. Армия не людей, хоть и двигалась медленно из-за своей многочисленности, но разъезды Водагов явно опережали ее, поэтому решили не испытывать судьбу, а двинуться по более безопасному маршруту. Когда отряд въехал в крепость, которая оказалась довольно-таки просторной, к нашей карете поспешил какой-то старый маг, который, увидев учителя, расплылся в доброй улыбке. Но больше всего меня поразило, что сам наставник заулыбался, да и смотрел он на этого старичка так, как смотрит любящий сын на отца. «Неужели родственники?» «Рагон, друг мой!» — обнял старик учителя. «Как же долго мы с тобой не виделись! Уже три года прошло!» «Три с половиной!» — поправил архимаг старичка. «Не мог приехать навестить тебя. Дел много. Сейчас вот еще и ученика на меня повесили». «Даже так?» — поразился старик. «Это вот этот славный юноша, я полагаю?» «Ну да, Стэн, вот познакомься. Это мой старый друг. Маг десятой ступени Ранос. Самый сильный огневик в империи». «Если ты за свою жизнь достигнешь хоть пятой части его могущества, считай, что прожил не зря». «Очень приятно познакомиться с таким магом», — поклонился я. «Надо же, какая молодежь вежливая пошла», — произнес старик, внимательно меня разглядывая с доброй улыбкой на лице. «Не верил я в доброту таких магов. Ох, не верил. С такой же счастливой улыбкой они и голову могут открутить». Огневик в нашем отряде, продолжил учитель, ткнув пальцем в нашего мага-огня, который на свою беду тоже вышел из кареты. Просто жалкое ничтожество по сравнению с моим другом. Мужчина, вышедший из кареты и услышавший такое нелестное высказывание о себе, не стал спорить, а просто отвернулся в сторону. О характере наставника уже знали все. По его мнению, весь наш отряд состоял из никчемных подобий воинов и магов, И только он один что-то умел. «Как тебе твой ученик?» – поинтересовался старик. «Толк будет?» «Сомневаюсь. Старательный, конечно, этого не отнять. Если бы немного мозгов в голову, то цены бы ему не было. Но чего нет, того нет. Ладно, пойдем. Я распорядился, чтобы стол накрыли. И Стэна с собой возьми. Интересно, с ним будет поговорить. У нас тут редко ученики магической школы появляются» мы пришли в небольшое помещение, в котором две женщины спешно накрывали на стол. Увидев, что с магами прибыл юноша, они поставили на стол еще один набор посуды, после чего вышли в соседнюю комнату, где и находилась кухня. Пока сидели кушали, женщины иногда заходили и ставили на стол очередное блюдо, которое приготовилось. Наличие слабого пола в крепости меня не удивило. Я уже успел заметить, что здесь присутствуют не только взрослые женщины, а еще девушки и даже дети. Многие из воинов, которые служили в этой твердыне, перевезли сюда свои семьи, поэтому на улице слышался детский смех и крики, как в обычном городе. Причем детишек было много, на первый взгляд, по крайней мере. Сначала за столом стояла тишина. Маги сосредоточенно кушали. Я тем более затих, пристроившись с краешка стола. Но, утолив первый голод, старик полез ко мне с расспросами. — Ну что, молодой человек, — произнес он, — нравится учиться в магической школе? — Да, — коротко ответил я, — не вдаваться же в подробности. — А учитель твой как? — с улыбкой показал глазами на наставника старик. — Хорошо обучает. — Да, хорошо. — А вот мне говорили, что наставник из моего друга никудышный. Что на это скажешь? — Врут, — ответил я. Под мудрым руководством наставника я за год достиг третьей ступени. Возможно, что в этом году стану магом четвертой ступени. Вот даже как! Молодец! Видно, действительно наговаривает на моего друга. С другой стороны, добавил я, может быть, у меня имеется большой талант к обучению, а учителю просто со мной повезло. От моих слов старик громко расхохотался, а наставник подавился вином, которое отпевал из кубка. «Молодец!» — отсмеявшись, сказал старик. «Видно, общение с Рагоном просто так для тебя не прошло. Таким же скромным становишься, как и он. Не боишься такие слова говорить? Далеко не все архимаги смеют шутить над твоим наставником. А чего мне бояться? Во время учебы я стараюсь. А бояться мощи архимага нет смысла. Захочет меня убить, легко убьет, и поделать с этим ничего не смогу». К тому же я слова плохого об учителе не сказал. А к остальным магам почему без должного почтения относишься? Поинтересовался старик. Вам же поклонился и вежливо поздоровался, удивился я. Со мной ты действительно вежлив. Но вот когда рядом проходил маг огня, ты даже не повернулся в его сторону. Почему? Ведь он, насколько я знаю, тоже является наставником в вашей школе. В магической школе не принято кланяться всем учителям. «Больно их много, только своим наставникам». «Это мой ученик еще не показал предела своей наглости», — влез в разговор Рагон. «Перед самым походом он предложил этому магу побегать по полю, чтобы у стена была возможность покидать в него заклинание. Как тебе такое? Я сам ему за это чуть башку его пустую не снес. С трудом сдержался». «Это правда?» — старик действительно был удивлен. — Мой учитель не совсем правильно обрисовал ситуацию, — произнес я, после чего пересказал все, что случилось на поле. — И что тебе не понравилось? — Что маг тебе предложил побегать по полю или его тренировка с учеником? — спросил старик. — Учителя имеют полное право обучать так, как им в голову взбредет. — Имеют, только это же было не обучение, а простое издевательство сильных магов над более слабым, То есть, если сейчас твой наставник предложит мне погонять тебя по крепости, ты тоже мне прикажешь самому побегать? Нет, я же не идиот. Тем более, если учитель прикажет. Гонял он меня и посильнее, чем несколько магов того парня. Только наставник действительно занимался обучением. То есть, каждую мою ошибку объяснял. Думаю, поэтому я и обучаюсь быстрее остальных. На поле же маги при удачном попадании только хохотали в том числе и так называемый учитель-огневик. Возможно, и такое обучение пошло парню на пользу. Я бы, по крайней мере, приложил все усилия, чтобы стать сильнее того наставника, а после этого снести ему башку. Старик с удивлением рассматривал меня, как диковинное животное, после чего повернулся к Рогону. — Этот парень действительно тебя крепко уважает, — наконец произнес он. — Ты его откуда взял? «В лесах такие водятся!» — хмыкнул учитель. «А насчет уважения ты погорячился. Две недели назад этот недоумок выпил весь ягодный компот, вместо того, чтобы оставить хоть глоток своему уважаемому учителю. Такой случай на самом деле был. Мы тогда уже отъехали от границы мертвых земель и в одной деревне запаслись продуктами. Мои уже кончились, поэтому наставник все покупал на свои деньги». Ну и мне, само собой, позволил без разрешения брать продукты. Вот я и выпил компот. Думал, что в остальных кувшинах тоже он, а там было вино. Теперь дня не проходит, чтобы наставник не напомнил мне про мою оплошность. А когда это только произошло, крик стоял такой, как будто я все продовольствие без него съел. Постепенно разговаривать начали действительно о важных вещах. Как оказалось, в крепости не сидели без дела. По туннелям постоянно отправляли разведчиков, чтобы узнать, что творится на имперском тракте. По всей видимости, наши войска пока не вступили в бой. Армия водагов еще недавно двигалась сплошным потоком. И, вероятно, накапливалась около укрепления людей и их союзников. Последний разведчик прибыл два дня назад и сообщил, что сейчас по дороге стали двигаться обозы. Конечно, и крупные отряды имеются в наличии, но их не так много, как раньше. Учитель оказался прав. Дорогу к крепости действительно перекрыли. Но постоянных разъездов вблизи гор разведчики не заметили. Сразу идти разорять караваны никто не собирался. Нужно было, чтобы армия ушла подальше. Иначе быстро развернут часть войска и размажут нас. И ноги унести не успеем. Да и наемникам после долгого перехода нужно отдохнуть и набраться сил. Идти по туннелям придется пешком. «Лошадей туда не затащишь!» «Лучше вообще начать нападение на караваны, когда армия водагов начнет взламывать укрепления людей». Когда архимаги начали разговаривать о дворцовых интригах, точнее, Рагон начал посвящать друга в столичные сплетни, меня выставили за дверь. Впрочем, мне и самому не интересно было такое слушать. Едва я только вышел во двор, как меня обступила целая толпа юношей и девушек примерно моего возраста. Им было любопытно узнать, как прошло наше путешествие около мертвых земель. Я начал им рассказывать. Делать все равно было нечего. А от зубрежки заклинаний уже голова болела. Следовало отдохнуть. В процессе моего повествования я заметил на лицах некоторых парней зависть. Видно, они мечтали также попутешествовать. Наивные люди. Я бы многое отдал, чтобы не возвращаться к мертвым землям. К сожалению, как минимум один раз мне придется туда вернуться. Хотя, если нападение все же удастся отбить, то будет возможность вернуться в столицу по имперскому тракту. Комнату мне выделили приличную. Не такую, конечно, как в школе, но тоже ничего. После ночевок под телегой ее можно считать императорскими апартаментами. Впрочем, всех магов расположили в одном здании на втором этаже. Комната учителя была слева от меня. Справа расположилась болтливая магичка, которая каждый вечер заявлялась пьяная до безобразия и пела песни, мешая мне спать. Как их, таких алкоголичек, только в отряде терпят? Один раз она даже ко мне в комнату долбилась, когда я уже спал. Пришлось вставать и открывать. Этой женщине, как оказалось, просто выпить было не с кем. Вот она и приперлась ко мне. Пить я не хотел, поэтому начал всячески убеждать в этом болтушку. К счастью, своими пьяными воплями магичка разбудила моего учителя, поэтому ей пришлось остаться без собутыльника, да и без вина тоже, наставник забрал. Причем он к ней в комнату зашел и выгреб весь ее запас, не поленился. С этого дня попойки прекратились, или лекарка стала осторожней. Разведчики вернулись? Да, мой император, низко поклонился вошедший человек. Только не все. Из десяти посланных групп вернулось только две, что им удалось узнать. По приблизительным подсчетам на одного нашего солдата в Адаге могут выставить двадцать своих. Такое же соотношение в магах. «Наши укрепления полностью готовы?» – спросил император у одного из присутствующих на Совете герцогов. «Да, мой господин», – ответил герцог, – «все, что было запланировано, сделали, и даже больше, благодаря пришедшим союзникам». Хоть какая-то новость за последние дни, пробурчал пожилой мужчина. Немедленно отправьте в столицу гонцов. Я хочу, чтобы все маги магической школы выехали сюда, причем немедленно. Водагов даже больше, чем мы ожидали. Как этому вождю удалось столько племен под себя поднять, вам удалось выяснить? Да, мой император, ответил еще один герцог. Удалось захватить одного местного вождя и допросить его как следует. Впрочем, он особо и не скрывал ничего. Оказывается, один из старших родственников вождя является очень сильным шаманом. Вот они и начали понемногу прибирать окрестные земли к рукам, попутно заставляя присягнуть на верность мелкие племена. Когда набрали достаточный сил, то он уже в открытую стал называть себя великим вождем и требовать подчинения ото всех. Кто не соглашался, вырезали. То есть, если убить шамана, то его власть закончится? Скорее всего, мой император. Думаю, что сразу же появится целая куча других великих вождей, которые приведут к междоусобице. Этот шаман в лагере Вадагов точно никто не знает. Но пока он вроде не приехал. Возможно, что он подчиняет остатки племен. Когда начнется атака на наше укрепление? Точно не удалось выяснить. Но, скорее всего, в ближайшее время войск они скопили достаточно.